канал GeManan и Bar экстремальный хоррор представляют. Гарри Чарльз это глазные яблоки. Дети стояли на крыльце и как и каждый год с нетерпением ждали вместе с родителями, которые пришли посмотреть за ними. По крайней мере, таково было оправдание родителей. По правде говоря, они наслаждались этой частью Хэллоуина не меньше, если не больше, чем дети. Волне справедливо, что им приходилось ходить от двери к двери и ждать в конце сада. А как малыши подходили к входным дверям и радостно просили конфеты. Для взрослых это было скучно, но они делали это с улыбкой. В конце концов, Хэллоуин был для детей, а не для них. Но эта часть, последнее посещение вечера, нравилось всем. Маленькая Линьси Магриди подошла к двери и постучала во второй раз. Она годами ждала, когда придёт её очередь звать хозяев. И была раздражена тем, что на её стук ответили не сразу. Подожди, Синди, не будь такой нетерпеливой, предупредила её мать со ступенек крыльца. Но мама, попыталась ответить девочка. Никаких, но, отрезала мать. Мистер и миссис Койл ответят, как будут готовы. Каждый год было одно и то же, и каждый год ребёнок, идущий за сладостями, уставал, желая только, чтобы дверь открылась и началось веселье. Миссис Маггиди не могла винить свою дочь за то, что она была такой же, как все остальные дети. На самом деле, она и сама была взвалнована. К тому же, на улице было холодно, и было бы здорово попасть внутрь, уютно устроиться в тепле гостиной Койлов, гостиной, в которой было столько угощений и страшилок для гостей. Миссис Маггиди улыбнулась, вспомнив свои детские визиты в этот дом, даже когда мистер и миссис Койл устраивали представления для соседских детей. Сколько же им сейчас лет, подумала Анна про себя. Они были старыми, когда я была ребёнком. Им должно быть не меньше 80, и они всё ещё находили в себе силы украшать дом и двор просто ради удовольствия. Юная Линси обернулась и увидела, что её мать оглядывает передний двор, заполненный фальшивыми нагробиями и скелетами. Она воспользовалась своим шансом. Она шагнула вперёд, схватила тяжёлый латунный дверной молоток. Она потянула его на ружу, насколько позволял рост, а затем позволила ему упасть обратно на дерево массивной входной двери. Миссис Макгриди снова переключила внимание на дочь. "Что я тебе сказала?" Она старалась говорить негромко, но другие дети хихикали, а некоторые родители прятали смущённые улыбки за рукавами в перчатках. "Извини", ответила Линси, с покрасневшими щеками. Не нужно извиняться, сказал старик Койл, заставив всех подпрыгнуть от неожиданности. Он стоял в открытом дверном проёме с широкой ухмылкой на почти беззубом лице. Никто не видел, как он открывал дверь, и это только добавляло загадочности, которая копилась в умах детей с прошлого года. Итак, пожалуйста, входите, он пригласил их внутрь, отступив в сторону. И не забудьте вытереть ноги о коврик. Дети вошли так быстро, как только могли, остановились, чтобы пошаркой подошвыми ботинок по изодранному старому ковру с надписью «добро пожаловать». Войти в дом Коилов было все равно, что пройти через ворота во времени. Он действительно был таким старым. Миссис Магриди заметила, что он ничуть не изменился с тех пор, как она сама была здесь ребенком. Казалось, даже Паутина была там же, где всегда. Она шла позади детей с горсткой взрослых. И по их лицам было видно, что они думают о том же, о чём и она. В конце концов, они вместе были детьми и одними из первых приняли участие в ежегодном праздновании Хэллоуина у Койлов. "Через дверь в конце", крикнул мистер Койл от входной двери, бесшумно закрыв её. "Всё готово, просто присаживайтесь". Дети быстро двинулись вперёд, борясь за то, чтобы первыми войти в волшебную комнату весёлых страшилок. И они были несколько разочарованы, обнаружив, что в комнате не хватает декора. Они перешёптывались между собой, занимая свои места на стульях. раставленных неровным кругом в центре просторной столовой. Взрослые тихо вошли в комнату, и они тоже не смогли скрыть огорчения по поводу того, что в этом году в мероприятии не было вложено никаких усилий. Месис могли бы быстро отругала себя за такие эгоистичные мысли. Коилы были старыми и уже не обладали той энергией, которая была у них когда-то. Она не должна была судить их так строго. Просто её ожидания были очень высоки. Надеюсь, вы все удобно расположились. Старик Койл вошёл в комнату и огляделся. "Я знаю, что выглядеть не очень", он попытался извиниться. "Нам сейчас трудно попасть в город, поэтому в этом году я решил попробовать кое-что новое". Дети захихикали, понимая, что всё ещё может стать интересным. "Старик Койл их не подведёт". "Хорошо. Прежде чем я начну, мне нужно, чтобы родители тоже призели". Он улыбнулся взрослым. "Это для всех". Он подождал в тишине, пока несколько взрослых нашли стулья и удобно уселись. Давайте начнем! крикнул он, и дети вскочили, когда свет замерзал и погас. Я хочу рассказать вам одну историю. Его ставческий голос приобрел странную силу в темноте, и все прислушались. За долгое до того, как я женился на миссис Коил. И мы переехали в этот дом. Земля принадлежала другому человеку. Он не был таким милым человеком, как я. О нет. Он был самым злым из злых людей, которых когда-либо жили. Одни говорят, что он отдал свою душу дьяволу, другие, что ему просто нравилось делать то, что он делал. Он творил неописуемые вещи, но я здесь сегодня, чтобы рассказать вам, что произошло в ту последнюю роковую ночь. В ночь вечеринки, в ночь пожара. Дети перестали хихикать и нервно слушали, как он говорил. Его звали Джозеф Фриман, и он был самым богатым человеком в городе. Никто не знал, как он заработал свои деньги. И никто никогда не задавал вопросов. Он принес городу процветание, и это было все, что имело значение. Поэтому, когда он пригласил всех на вечеринку, они согласились. Это была бы самая пышная вечеринка на Хэллоуин в истории города. И все собрались на нее. Старик Коул сделал паузу и прислушался к испуганному дыханию детей и взрослых. Он улыбнулся про себя. довольный тем, что всё получилось так, как он задумал. В ночь праздника все пришли в костюмах, ожидая грандиозного банкета. Так что представьте себе их чувство, когда он привёл их в пустой бальный зал. Пустой, если не считать огромного круга столов, образующих кольцо в его центре. Примерно как тот, где вы сейчас сидите. Один из младших детей испуганно вскрикнул. Остальные захихикали. Пожалуйста, молчите, пока не закончится рассказ, прикрикнул старик Койл. Миссис Макгриди сидела неподвижно и слушала. Она услышала, как повернулась дверная ручка и дверь в коридор со скрипом открылась. Она надеялась, что внутрь проникнет свет, но свет во всём доме был выключен. Она попыталась прищуриться в непроглядной тьме, чтобы понять, что задумал старик, но как ни старалась, не смогла разглядеть ничего, кроме размытых силуэтов. которые то приближались, то удалялись. Она решила больше не стараться и просто наслаждаться зрелищем. Она откинулась с кресла и расслабилась, когда комнату на пол не ускрип плохо смазанных колес. Старик Коул продолжал: когда все гости Фримона расселись, его слуги обошли комнату и по очереди завязали им глаза. Как только это было сделано, он приказал привязать их к стульям. Некоторые жаловались, но позволили привязать себя надёжно. Они не хотели расстраивать своего благодетеля. Слуги работали быстро, и закончив, Фриман крикнул им, чтобы они уходили, так как эта часть игры должна была проведена наедине. Когда они ушли, он вкатил тележку, накрытую простынёй из кроваво-красного атласа. Он снял простыню, и возгляноу на инструменты, которые я приготовил специально для этой ночи. Выкатив тележку в центр комнаты, он с минуту смотрел на каждого из своих гостей. Сегодня вечером, дорогие друзья, вы дадите мне ключ к высшей власти, крикнул Фриман своим связанным гостям. Вы все получили пользу от моей работы, и теперь пришло время заплатить за это. Дети начали нервно ерзать на своих местах, так как вечер начал становиться страшным. Старик Коул замолчал, и комнату наполнил странный звук. Он заговорил снова после того, как звук закончился влажным щелкающим звуком. Только после этого старик Коул продолжил рассказ. С подноса Фриман взял щипцы и приступил к первому из своих гостей. Мне нужен особый подарок от каждого из вас. чтобы приподнести его хозяину. Пока он говорил, он схватил за волосы одну из посетительниц и оттянул голову её назад. Хозяин приказал, и я должен повиноваться. Он заставил женщину открыть рот и крепко схватил щипцами её за язык. Он потянул за язык, и она попыталась кричать, но её рот уже наполнился кровью, когда он вырвал упругую мышцу. Миссия с Магриди почувствовала, что ее пульс участился. Это было довольно жестоко для детей, но они, казалось, все еще хихикали. Она наблюдала, как тень, которая могла быть стариком Коилом, перемещается по комнате. Она вздрогнула, когда он положил руку ей на плечо. А это тот самый язык, сказал он, положив ей в руки что-то влажное. Она вскрикнула от удивления, а затем улыбнулась про себя. Она помнила эту игру с давних пор. Старое блюдок просто изменило историю, которая к ней принадлежала. Она держала предмет, и ухмылка становилась всё шире. Пока она пыталась понять, что же он на самом деле ей дал. Старик Койл шёл дальше. Режущие и пилящие звуки наполняли комнату. В этом году он превзошёл самого себя. История продолжалась. Фриман переходил от одного гостя к другому и брал то, что ему было нужно. У одного из них он взял почку. Девочка закричала, когда старик Койл уронил тяжёлый комок ей на колени. Кешки у другого. Юный Тими Джонсон подавился, когда мокрые петли обвелись вокруг его шеи. Части тела были взяты у каждого и сложены в кучу в центре круга из стульев. Юная Линси вздрогнула, когда ей в руки положили два мягких влажных шарика. Она покатала их на ладони, так как тоже поняла, в какую игру играют. Она знала, что когда загорится свет, они все будут держать в руках сладкие лакомства, специально приготовленные, чтобы напугать их. Она перестала слушать сказку и сосредоточилась на шариках в своей руке. Она должна подождать остальных. Она должна быть терпеливой, но ей хотелось узнать, что за секретное угощение ей вручили. Очень медленно она поднесла одну из конфет к губам. Не задумываясь, она бросила её в рот и укусила. Когда она застряла между зубами, рвота поступила к её горлу и встретилась с солёной жидкостью, которая уже заполнила рот. Она попыталась закричать, но всё, что она смогла сделать, это вытошнить желчную жидкость, хлынувшую из её желудка. Месяц Магридь узнала в этом звуке свою дочь, а в ноздри ворвался едкий запах чего-то похуже, чем рвота. Она с трудом поднялась со своего сиденья, И устремилась в темноту, тут же споткнувшись о паникующего ребёнка. Она упала вперёд. Её руки взметнулись, а голова погрузилась во что-то тёплое, влажное и дурно пахнущее. Она заставила себя подняться как раз в тот момент, когда свет снова ожил. Её руки погрузились в желеобразную массу под ней, и она закричала. К её крику присоединились остальные, когда они увидели, что произошло в темноте. Дети были покрыты густой красной жижей, каждый держал свежие части тела. Это была кошмарная сцена, окрашенная в багровые тона. Мейсис Магриди стояла на коленях в центре комнаты, а над ней возвышался залитый кровью старик Койл. Его лицо растягивала маниакальная ухмылка, более чем намекающая на безумие. Дети увидели её И крики усилились. Некоторые из них изрыгали конфеты, съеденные ранней ночью. Некоторые даже потеряли сознание, прежде чем вопли ужаса до конца вырвались из их лёгких. "Почему они кричат на меня?" спросила себя миссис Магриди, а потом посмотрела вниз и увидела, что её руки по локоть погружены в останки любимой жены старика Койла. Перевод выполнил Виталий Бусловских. две тысячи двадцать первый год